Глава десятая. Ещё через год. Лео. Мужчин не сравнивают с цветочками. Я знаю. Но мне почему-то именно эта ассоциация всегда приходит на ум. Он словно расцвёл в последнее время и теперь благоухает. Лео так странно меняется в эти годы. Не обрюзг и не обленился, как мужья моих знакомых. А стал мягче и ласковее. Он всё время улыбается мне и детям. Часто ждёт от меня поцелуев, объятий. Вечно пристраивается позади, когда я на кухне или в ванной. Эй, лобызает мне шею, а если я в кофте или платье на лямках, то и верхнюю часть спины. Короче, куда дотянется, там и целует. Я никогда и никак не комментирую, молча млею, закрываю глаза и прислушиваюсь к его касаниям. Иногда даже плиту выключаю или воду, в зависимости от того, чем была занята чтобы ничто внешнее и малозначимое ему не мешало. И если у него плохое настроение, а мне очень нужен этот его приступ ласковости, то я пеку ему его любимый черничный пирог или чизкейк. И он всегда, насколько уставшим бы ни был, подходит сзади и обнимает. Это просто железная реакция на запах чизкейка в духовке. Потом как-то были у нас в гостях Марлис и Келли, Они часто приезжают, и мы выходим на семейный хайкинг на выходных. И Марлис, немножко пьяненькая, смешила всех рассказами о том, как её супруг забавно стареет, но при этом не теряет навыка всякий раз пристраиваться сзади, стоит ей только нагнуться, пристраиваться само собой в сексуальном смысле. Все смеялись, когда она это рассказывала, выпучив глаза и недовольно подняв брови, дескать, но «Ну надо же, старый козёл. Но на самом деле хвасталась, конечно, что за годы её супруг не стал менее горяч. Я тоже смеялась и лел. Но когда Марлис произнесла: "Подходит сзади", мы с ним переглянулись. По его взгляду я поняла, что ему не хочется делиться с ними нашими секретами, но и мне тоже не хотелось. Потом в машине, когда ехали домой и дети отключились, сказал: "Спасибо, что не рассказала им про меня". Я ответила: даже в голову никогда бы не пришло. Лео пожал плечами. Некоторым нравится рассказывать друзьям подробности о личном. Да-да. Я помню этих некоторых. Это только наш Лео, хорошее или плохое, неважно, важно, что оно сокровенное. Он так на меня посмотрел в тот момент, что у меня мурашки поползли. Потом ночью было особенно нежно, мы не торопились. После таких эпизодов, как тот, у меня всегда наступает глубинная тишина и радость. Но дети, конечно, выматывают нас обоих почти до состояния нулевых реакций и работы способности. Это только в кино и книжках дети это сплошная мимишность. На практике это 10 рабочих дней в одних сутках. Лео ни разу меня не упрекнул за то, что нарожала детей без его согласия. Наоборот, Нередко на него находит такое настроение, что он начинает благодарить за них. Несколько раз сказал: "Это лучшее, что я сделал в жизни". Думаю, он прав. Мы с ним хорошие родители. Хорошие и замученные. Секс стал редким. Хорошо ещё, если мы с ним раз в неделю доползаем друг до друга, но чаще, стоит голове коснуться подушки, мы засыпаем. Кто первый лёг, тот первый уснул. Меня это немного беспокоит. А Лео больше заботит моя утомляемость. Он переживает, что связанные с детьми нагрузки могут негативно повлиять на моё здоровье, поэтому по вечерам всеми силами старается переключить их внимание на себя. Меня часто просит пойти полежать, и эта его забота очень приятна.